Завершение разгрома. Во время войны, еще в окопах, самого Вовчика зацепило не сильно, только что порвало часть левого уха, и то не пулями, а мерзлой землей, брызнувшей от близкой очереди. Спешно, пока общинники разбирались с ранеными и убитыми во дворе, Вовчик созвал экстренный совет. Вернее, как созвал. Простучал положенный на этот случай сигнал железной палкой по подвешенной трубе. В первую очередь нужно было дать знать всем, что он живой и командование сохраняется, А на пригорок опускалась ночь, и в происходящем было разобраться трудно. Темно лишь световыми пятнами мелькали лучи карманных фонариков. Дочедил подожженный БМП в центре двора. Впрочем, пламя с него уже сбили, и он больше вонял, нежели горел. Даже трое танкистов, вылезших в панике из подбитой машины, попали в плен. Не наши, говорят, в смысле даже не с нашего района, но с ними потом будем разбираться. Совета как такового, конечно, не получилось. Все были заняты своими делами, а общее руководство... «Вот ты военный вождь, ты руководи». Единственное, что пробежал мимо, разметав как крылья, подол свои парадные рясы отец Андрей, наскоро сообразив, что и Степан Федорович тяжело ранен, что Леонида сбежалась из-под ареста, при том, что убила тварь такая Валентину, и заперла, связав Ксюшу, чего-то сейчас не в себе. Возле чадящего БМП метался Вадим, слышались его ругательские распоряжения. Тащить снега больше, да покрывало как коню, чтобы потушить окончательно БМП. Не сильно он и горел, больше было паники». То, что Вовчик так обозначил себя, было весьма уместно. Теперь все, кто был более-менее свободен и не ранен, подбегали сюда, и он давал им поручение. Так спецназу в лице Катьки, Лики Мишон и Адельки поручил прочесать весь пригорок по периметру, пройти внимательно и по окопам, отыскивая раненых и затаившихся, пленных в подвал, раненых в баню, где Алла с Бабой Настей развернули полевой лазарет. Тут же нарисовались и Андрюшка с Санькой, оба, что характерно уже вооруженные трофейными калашниковыми и гордые этим до да Сообщили, что на левом фланге окопов в тупичке оставили раненого, но перевязанного пацана с деревни, что надо бы его забрать, пока не замерз. Но они его не утащат, он без сознания и тяжелый. Послал их сделать на кухне факелы и осветить весь двор. Генератор заводить было бесполезно, все фонари и самодельные прожекторы на колокольне побило пулями а потом подключиться к сбору трофеев, но в окопы больше не лезть. Пришли варяги, как их называли, Толик с Сергеем, о чем-то по обыкновению припираясь, послал их прочесать окопы с фронта, куда убежала часть атаковавших, и потом дальше, по склону в деревню, зачистить и занять там оборону, на всякий случай. Толик сварливо заявил, что они замерзли, как норвежские селедки в Баренцевом море, и им требуется пополнить боезапас, порекомендовал им добрать патронов из трофейных разгрузок, что стаскивали с убитых и взятых в плен. А насчет замерзли, на кухне есть горячий чай. И самогонка, если есть потребность для снятия стресса. А что Толик сообщил, что стресс мы снимаем в бою, а Сергей скорбно сообщил, что 7.62 на 25 там наверняка нет, откуда бы. А у него осталось только в пистолетных магазинах. Ушли. Слышно было, как Толик выговаривал ему, что «Говорил тебе, надо полевое оружие брать под самый распространенный боеприпас. Не слушаешь никогда, балбес». Тот огрызался. Пришел вооруженный и автоматом, и СВД Бабах. Спрашивал одельку Сказал им, что жива, здорова, что патрулирует периметр. Послал его обратно на колокольню по возможности следить за ситуацией в деревне. Перекосился недовольно, ничего не сказал, ушел. И пацаны, и девчонки, и Бабах вот сейчас вот все спрашивали его, Вовчика, а что это было такое своевременное вмешательство-то случилось? Что за бронированный удар ты тыл врагу? Как будто он, Вовчик, все это и организовал, или во всяком случае знает больше других». А он напротив ничего не знал, поскольку отступил с окопов до того, как кто-то врезался в тыл врагу. И вообще согласованный и безостановочный треск нескольких пулеметов там внизу сначала воспринял как еще одну какую-то напасть. Лишь начавшаяся там реально война с хлопками гранатометных выстрелов и разрывами гранат поколебала его такое пессимистичное понимание обстановки. В любом случае он знал не больше других. И это было нехорошо. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Это он усвоил давно. И потому, разобравшись с первоочередными задачами, поставив пацанов Андрюшку с Санькой, с факелом возле входа в дом, чтобы обозначить место сбора, сам двинулся на разведку. Прошел по двору, теперь уже освещенному несколькими факелами, воткнутыми просто в снег по углам. Все затоптано, посыпано гильзами, снесен дощатый туалет. Десяток недвижных тел врагов, рядком выложенных, убитых общинников снесли в церковь. Метнувшись ему навстречу, попытавшийся в ноги ему упасть некто в затрепанном, измазанном да нельзя пальто, оказалась мундель, которого, подгоняя пинками, гнала Аделька. Ага, и этот попался. Я лицо частное, поймите, я не комбатант, то есть не участник конфликта, поймите, я, можно сказать, журналист, наблюдатель, волею судьбы, вброшенный в этот бешеный водоворот страстей и крови, пытаясь хватать за колени брезгливо отступавшего Вовчика, верещал сам ползущий на коленях пропагандист. По мере сил, как работник гуманитарной сферы, я пытался умерить ярость и ожесточение э, э, сторон. Я требую, чтобы ко мне применялись нормы, как к принадлежащему, э, как, э, к принадлежащему к одной из конфликта не применялись. Это, то есть эти нормы поймите, я лишь журналист и, и наблю. От Аделькиного пинка в плечо он кувыркнулся в сторону, завозился, ища в снегу слетевшие очки. Брешет все. Мрачно по своему обыкновению заявила Адель. Он у них был главным идеологом, знаю, рассказывали. Выступал, чтобы всех нас тут перевешать. Вешатель проклятый. Замахнулась на него прикладом. Разберемся, стандартно пообещал Вовчик. Обыскали? В подвал его к остальным. Завтра займемся. Есть еще пленные? Ах, дострелили двоих? Кто же это вам? А, впрочем, ладно. Да, тебя бабах искал. Он на колокольне должен сейчас. «Там эта машина, большая такая, в низине тарахтит», — сообщил между дел модель. «Фарами и прожектором с кабины светит. Видишь?» И правда, явно луч прошел по колокольне по крыше церкви. «Мы ж туда не суемся. Непонятно, кто такие, хоть и помогли, но не стреляют и сами не идут. Хорь, ты послал кого? Надо же выяснить». «Понятно, что надо. Вот сам иду. Нет, сопровождать не надо, занимайтесь своим делом». И разошлись. Она продолжая подгонять пинками мунделя, а он к склону пригорка, где за церковью начинались окопы. Бабах нашел Адельку, когда она уже переправила муделя в подвал и рылась в сваренных кучу разгрузках, многие из которых были порваны пулями и испачканы кровью. Искала патроны, он так понял, но с патронами было плохо. Оставшиеся патроны в основном и повытягивали уже те, кто и постаскивал сюда разгрузки с убитых и взятых в плен. «Привет!» — как-то нелепо поздоровался с ней Бабах. «Как ты?» Она мельком взглянула на него, потом отбросила пустую разгрузку в сторону и выпрямилась. Прямо взглянула ему в лицо. «Джон, или как тебя, Женька? Чего ты за мной все время следишь?» «Я?» — Попробую Бабах отбояриться. «Да я совсем!» «Я что, не вижу?» — спросила она строго. «Все видят». «А? Ну и слежу». «Ну, не, не то чтобы слежу, а так наблюдаю». Бабах с неудовольствием почувствовал, что в присутствии нравящейся девушки становится косноязычным. С Валюхой такого не было. «Джон, я тебе нравлюсь?» Вот так вот в упор по-простому и смотрит. «А, а, «Ну это, ага», сознался он, сразу стало как-то легче. «Джон, то есть Женя». Адель по-прежнему смотрела ему в глаза и говорила серьезно, отнюдь не заигрывая. Да и время, и место было совсем не располагающее к флирту. «Ты мне тоже нравишься». «Да?» — Бабах приободрился. «Когда вы будете возвращаться в Муск, ты бы взял меня с собой?» «Конечно». Бабах понял, что это реально судьба. «Удачный черт побередень. «Ты ведь знаешь, что у меня есть неоконченное дело?» Так же спокойно продолжила девушка. «А, ну да, и что?» «Поможешь мне? Подстрахуешь?» «Что, прямо сейчас?» – изумился он. «Сейчас самое удобное время, а завтра он может убежать в Никоновку, в Оршанск или даже в Мувск. А я, я не смогу спокойно жить, пока, пока это дело не закончим. Ну, Женя, поможешь?» «Конечно!» – Бабах перехватил поудобнее автомат. «Пойдем».